Оксана Алексеева. Свобода быть счастливой. Пособие только для женщин. Предисловие. Идея вынашивалась, вынашивалась и вылилась в этот проект. У неё или у меня не было другого выхода. Однако к работе я не приступала, исходя из одного сомнения. Никак не могла решить для себя, стоит ли публиковать подобное исследование под собственным именем. Или лучше прибегнуть к новому, никому неизвестному псевдониму. Оба эти варианта чреваты определёнными последствиями. Уверена, мои постоянные читатели в любом случае без труда распознали бы моё авторство. Абсолютное большинство идей, так или иначе, проскальзывали в моих художественных книгах. Они в курсе определённых фактов моей биографии, а подобную книгу невозможно написать, не прибегая к примерам из личного опыта. Это было бы просто фальшиво. И такую задачу в самом начале пути ставить непростительно. И они почувствовали бы себя обманутыми, особенно когда не ожидали подобного от меня, человека обычно весьма прямолинейного. Писательство под своим именем многие посчитают способом пиара. В большинстве своём те, кто буквы от меня впервые видит, да и обнажение себя в той мере, которая непременно потребуется при исследовании, почти всегда вызывает различные и не всегда приятные трактовки. Но идея-то зрела. Настырно выедала мозг и требовала реализации. Поэтому решение и было принято. Верное или ошибочное, покажет только время. Хотя ведь любое решение в каком-то смысле верное, а в каком-то ошибочное. Но подробнее об этом в самой книге. Для начала расскажу о себе кратко. Это даст возможность любой читательнице понять, стоит ли вообще углубляться в подобное общение. А это будет общение, несмотря на книжный формат. Любая ваша реакция на мои слова бесценна для вас самих. Скорее именно эти реакции больше, чем мои слова, определяют полезность или бесполезность проведённого в моём обществе времени. Меня зовут Оксана, мне 40 лет. И я очень счастлива тому, как провела последние 6 из них. Сегодня, гораздо сильнее, чем в 20, я ощущаю, что вся жизнь впереди. Сегодня уже нет шелухи, которая меня серьёзно тормозила в покорении вершин. Я научилась в ней разбираться, Я свождаться от ненужного. Я кандидат экономических наук, опубликовано 18 научных трудов. 15 лет я проработала преподавателем в институте. В науке я видела одно из своих призваний, и в этом не ошибалась. Почему в определённый момент я всё-таки решила отойти от этой стези и кардинально изменить путь вопрос, который обязательно стоит раскрыть. В жизни каждой из вас случались те же мотивы. Вы увидите себя в некоторых описаниях. Но если вы из этих матийов сделали те же выводы, то это исследование не принесёт вам практической пользы, до которой вы не додумались сами. Научный опыт поможет мне и в этой работе. Я действительно научилась перерабатывать тонны информации и интерпретировать её в самой доступной форме. В моём разуме прошито умение систематизации и резюмирования, анализа и комплексного подхода. В какой-то момент, ещё может быть на стадии написания диссертации, я поняла, что невыполнимых задач не существует вовсе, но нужен алгоритм разрешения. Кто-то находит его сам, а кому-то стоит только немного помочь, повернуть тело к правильной дороге. Эти алгоритмы, если их знать, не просто упрощают жизнь, они делают её лёгкой и приятной, счастливой и свободной. Почему бы не собрать их в одном сборнике? Я пишу это пособие не только потому, что не могу избавиться от настырной идеи и не из-за эгоистического желания очутиться в мире счастливых и самодостаточных людей, с которыми приятно общаться, хотя и это весьма бы порадовало, но и потому, что действительно способна потянуть подобную задачу. Я замужем, воспитываю двух детей, или это они меня воспитывают. Я сторонница мысли, что воевать можно со всем миром, если есть такая потребность, но дома не нужны ни скандалы, ни затяжные конфликты. Готова поделиться некоторыми секретами. В семейной и деловой конфликтологии имеются полные парадоксы, когда цели можно достичь действиями, прямо противоположными привычным. Умение ими оперировать помогает избежать большинства порогов и острых мест. Я инсулинозависимый диабетик. Где-то в больнице услышала фразу: "Диабет болезнь ответственных". Не знаю, как насчёт всех заболевших, но про себя с уверенностью скажу. Это так Перфекционизм, зацикленность на мелочах, умение нагнетать любую мелочь до слона в его размера, полное неумение отдыхать и расслабляться и готово. Я победила свой организм. Чуть позже я осознала, что именно болезнь и развернула моё сознание на 180°. Градусов. Она поставила ультиматум: или так, или ты скоро закончишься. И этот опыт мне тоже очень поможет. Я не понаслышке знаю, что такое гипогликемическая кома. Что такое полная апатия, затянувшаяся на несколько лет? Как дают инвалидность по накопленным осложнениям уже в 25, когда я думала, что вся жизнь впереди, и вдруг она остановилась. Закрутилась возле стола и шприца, обрубив, как я тогда посчитала, все возможности для карьеры и радости. Я не буду вам рассказывать о том, как болеть, но я расскажу, как вы ползать из ямы так, как я сама из неё удачно выползла. Да так успешно проклюнулась на свет, что теперь искренне считаю, что если бы не болезнь, то я так и не увидела бы, в какой стороне настоящая счастливая свобода. В конце концов, я писатель. Смена рода деятельности позволила мне оставить занятия, которые перестало приносить удовольствие, а уровень дохода растёт согласно планам. Специализируюсь на юмористической прозе, но часто меня несёт в разных жанровых направлениях. И я себе разучилась отказывать. Ведь буквально за каждым поворотом ждёт и успех, и неудача, и только мы сами определяем, что там будет. Мечты сбываются только в одном случае: если прекратить мечтать и начать их сбывать. Эта книга не пособие по писательскому мастерству или хвастовство успехами. Я вообще не хочу, чтобы вы зацикливались на каком-то одном роде деятельности. Подобное серьёзно ограничивает возможность мысли. Это руководство по управлению собственным путём, туда, где будет хорошо и просто. Мои читатели и друзья, наверное, не доумевали, зачем я на протяжении длительного времени задавала им вопросы на отстранённые темы, наподобие: можно ли простить измену и какой подарок вы предпочли бы на день рождения. А всё дело было в ней, в той самой зудящей идее систематизировать и дать конкретные алгоритмы для ищущих. Все мнения я тщательно обдумывала, выделяла закономерности и общие места. Именно они, взгляды самых обычных женщин с разными характерами и жизненным опытом, дали мне больше точек для исследования, чем мнения экспертов. Книга "Свобода быть счастливой" подойдёт женщине с любым типом мировоззрения. Неважно, к какой профессии вы принадлежите, склонны ли к цинизму, верите ли вы в эзотерические практики, занимаетесь ли йогой и получили ли хоть какое-то образование, помимо умения читать. Я испробовавшее невероятное количество техник прокачки мышления, гармонии, поиска себя, в каждой из них увидела что-то полезное, хотя к некоторым относилась с предубеждением. Притом отношусь к прагматикам, и это даст мне возможность показать, как можно сочетать на первый взгляд противоречивые подходы без ущерба для результата. Однако книга обращена к женщинам и только к ним. Срочно спрячьте её от мужей, бойфрендов и братьев. Пока они не догадались, чем вы таким интересным занимаетесь. Выбор сузить аудиторию обоснован. Нас с вами объединяют общие проблемы. Наш способ принятия решений отличается от мужского, информация лучше усваивается в разных контекстах. Кроме того, женщины, в принципе, обладают природной мудростью, остаётся только обратиться напрямую к ней. И чтобы меня не обвинили в дискриминации по половому признаку, напишу когда-нибудь книгу специально для мужчин. Что-то наподобие свобода сделать счастливой свою женщину. Это шутка, конечно, наверное. Ну, с некоторой вероятностью. Да откуда мне знать? Ведь я понятия не имею, чем буду заниматься лет через 5, кроме того, что буду заниматься чем-то приятным. Что-то вы узнаете впервые, что-то вам покажется сомнительным, что-то вы примете с тут же воплощать в жизнь, а что-то окажется до банальности известным. Это неизбежно. Нельзя объяснить сложные конструкции без понятийной базы. Мы обязательно обсудим приемы управления временем, финансами, решения бытовых задач, информационные фильтры, способы превращения негатива в позитив, самодостаточность, красоту и многое другое. Но лишь с одной целью. В конечном итоге у каждой из вас в голове или на листке бумаги выстроится конкретный план, куда и как двигаться. Небольшая любительница предварительных ласк, за сим спешу перейти к сути. Сам метод заключается в постепенном наведении порядка во всех важных жизненных сферах, чтобы дальше они не мешали, а только помогали двигаться по основной дороге. Постарайтесь не спешить, а как минимум обдумать даже то, что кажется вам совершенно неэффективным. Просто обдумайте, откинуть можно всегда. Или чтобы не получилось так, что все с залпом и с восторгом проглощено. Вжух, какая прикольная это ваша Алексеева, а в активном запасе ничего не задержалось. Ещё настоятельно рекомендую не пропускать главы, которые лично для вас не особенно актуальны. Разумеется, такие будут, и для всех разные. Я включаю системный подход, то есть акцент сразу на всех основных сферах. Провал в любой из них означает сокращение общего результата. Затрону следующие вопросы, сферы: информационные потоки, направление пути, управление финансами, управление временем. Погода в доме, о домашнем уюте и чистоте. Красота и образ, элемент системы, о вашем месте в любых социальных структурах. Эффект плацебо, о способах влияния на сознание. Отношения, как с посторонними, так и с близкими людьми. Дело у времени по техе 2, о способах отдохнуть и расслабиться. Шагаем спокойно о том, что будет дальше и как не запнуться на пути. Итак, поехали.